Глава 25 Авьеда умел преподносить сюрпризы. Разрушив большую часть магического круга, сыщики решили, что справились с нечистью. Но, увы, манги продолжали притягивать различных существ, опасных для людей. Поэтому те три дня, что папаша Хименос навещал друзей, Августа и Гомес, вместе с Кариной, болтались на лодке в порту. пытаясь отыскать другие точки в крабовых ловушках, на камнях и даже на стене маяка. Мокрый, просоленный, поджаренный солнцем, они возвращались в город на закате, и Гомес сразу нёс на парницу фонтан. Лейтенант уже знал, что делать, и немедля вылавливал торговца горячими лепёшками или делал заказ в таверне, чтобы накормить похудевшую и побледневшую Юриту Видаль. Девчонка и так худая от ежедневного изматывающего магического поиска выглядела совсем прозрачной. Правда, она не теряла задора, но в фонтане с каждым днем проводила все больше времени. Расправившись с рунным кругом, сыщики решили отметить это дело в таверне папаши Хименоса. Пришли около девяти утра, за час до назначенного времени. Заказали густой буиабес, сырные лепешки, легкое вино и, и копчёную свинину с зеленью. Бывший пират растарался, подал суп прямо из огня, а лепёшки пёк на каменной пластине прямо перед ними, щедро посыпая горячее тесто тёртым сыром. Насытившись мужчины завязали лёгкую беседу, смачивая горло сухим вином и сочными фруктами, а синьорита Видаль отдала должное кофе и турону. И настранец появился в трактире с некоторым опозданием. Торговец с приманкой успел поерзать на лавке, выпить кофе и бросить парочку тоскливых взглядов на дверь. Ему явно не хотелось торчать в трактире, терять время и рисковать собой. Но строгий взгляд папаши Хименоса немедля приводил молодого купца к смирению. Наконец, торговец с кружевами из Франконии появился. Обаятельно улыбнулся, извинился за опоздание – заказал кофе и десерт, обещая оплатить трапезу купца в качестве компенсации. Пока он объяснялся, довольно эмоционально размахивая руками, сыщики к нему присматривались. Выглядел Бертранд Перрен как типичный южанин: тёмные волосы и тёмноглазый, смуглый. Ухоженная бородка, усы, тёмная добротная одежда, шляпа с серебряной пряжкой всё подчёркивало благонадёжность и аккуратность франконца. Однако Медина оценил совсем другое. Ременную стать перэна. Одежда, конечно, сидела мешковато: широкие рукава, жилет, камзол. Всё старательно добавляло торговцу купеческой сытости. Но на деле Мусина был худощав и подвижен, а в складках ткани прятались потайные карманы с оружием. Непрост купчик. Ой, непрост. Гамс один раз прицельно вздохнул в воздух и закашлялся. Кикимора тут же сунула на парнику стакан с холодной водой и спросила: "Что? Табачная пыль". Скривился оборотень. Лейтенант хмыкнул. "Табачная пыль неплохо забивала нюх собакам и оборотням". Кикимора прищурилась и щёкнула пальцами, подзывая мальчишку-официанта. "Подай-ка ещё кофе и воды". Сказала она таким кровожадным тоном, что Агуста ещё своим долгом склониться к девушке и напомнить: "Сеньорита, что вы задумали? Пока вина этого типа не доказана, мы не можем его арестовать". "Ничего страшного или опасного", хмыкнула в ответ Кимера. Тут мальчишка принёс для неё кофе и воду. Вот в воду девушка и плеснула нечайно в сторону соседнего стола. Никуда не попала, по крайней мере, на первый взгляд. Зато рассыпалась в извинениях, пару раз улыбнулась и наконец отвернулась от торговцев, занявшись своим десертом. Аугусто понаблюдал за Переном. Тот не особенно сердился на криворукую синьориту, лишь подкрутил усы и отпустил скорбрёзную шутку. Гишпанский купчик махнул стакан вина, повеселел и пожелал увидеть образцы. Франкоконец с готовностью извлёк из мешка кожаный сундучок и, расстелив на столе кусочек чёрного бархата, принялся аккуратно выкладывать кружевные воротнички и манжеты. Августа бросил на кружево заинтересованный взгляд и мысленно поморщился. Кто-то сэкономил. Да, образцы были действительно из Франконии, но из разных её областей. Для человека опытного такой набор выглядел случайно надёрганым на рынке в Паризиене. Между тем владельцы мастерских стремились придать кружевам единообразие, зная, как любят дамы покупать одинаковую отделку для юбки и для чепчика. Разговор между торговцами продолжился. Гишпанцы образцы приглянулись, и дело шло к заключению сделки. Но франконец вывернулся, сказал, что должен отписать хозяину мастерской, будет ли возможность постоянных поставок. Наш Дофин, благослови его небо, посватался к вашей инфанте. Перн поднял чашку кофе, а гишпанский купец бакал с лёгким вином. И, может быть, по этому поводу снизят торговые пошлины, и я смогу предложить вам товар дешевле. Сладкие речи гишпанцу понравились, и он тоже высказал надежду на снижение пошлин и увеличение торгового оборота. Коли уж наша прекрасная инфанта станет франконской королевой, Значит, у вас в моду войдёт всё гишпанское, а у нас франконское. На этом можно будет неплохо заработать. Да будет так. Посидев ещё немного, сыщики ушли с трактира. Слушать пьяненькие речи гишпанца им не хотелось. Отрезвый франконец смог заметить, что за ним наблюдают. Что будем делать? Гомес шумно высморкался в огромный на самый платок и едва слышно ругнулся. собачная пыль и испортила ему нюх на целый день. Посидим на скамейке у фонтана. Пожала плечами Кикимора. Августа не стал возражать. Понял уже, что девчонка что-то задумала, а может, и волшебство сотворила. Они действительно устроились на каменной скамье в густой тени апельсиновых деревьев и принялись ждать. Вскоре из переулка вышли в облинку пирен и едва державшийся на ногах купец. Наёмник повёл нового знакомца куда-то в сторону жилых кварталов, а Кикимора подскочила к фонтану и нашептала что-то в воде, опустив в неё руку. Из бурлящего фонтана поднялся водяной шар и завис в воздухе. Медина поднял брови. Сильна. Ему вода почти не подчинялась, но оценить искусство девчонки он сумел. Шар задрожал, потом выровнялся, И в нём вдруг стало видно небо, потом дома и, наконец, что-то мелькающее туда-сюда. «Капли на сапоги попали!» – вздохнула синьорита Видаль. «И немного на одежду». «Так мы сможем за ним наблюдать?» – восхитился лейтенант. «Недолго», – помощилась девчонка. «Вода высохнет, и всё». «Это больше того, что мы можем узнать о нём без вашей помощи, синьорита». Вежливо сказал Август, пытаясь услышать что-то большее, чем стук сапог и бормотание нетрезвого купца. А вот франконец довёл купца до его дома, сдал на руки жене и заявил, что его новый торговый партнёр пригласил его пожить у него некоторое время. Женщина не успели возразить, лишь спросила: "Где же багаж уважаемого гостя?" Я пошлю за ним в гостиницу. Отмахнулся Пьерн. Не мог же я оставить вашего супруга лежать в канаве у трактира. Сеньора пропустила гостя в дом. Сыщики ещё немного понаблюдали за устройством гостя на сиесту, а потом он снял сапоги, и смотреть стало нечего. И всё же мы его спугнули. Сделал вывод Медина, когда шар снова опустился в фонтан. Что будем делать? уточнил Оборотень. Ему скучно было сидеть без дела. хотя на город уже опускалась оглушающая жара. Сейчас мы пойдём отдыхать, твёрдым голосом сказал лейтенант, заметив, что синьорита вновь кусает бледные губы и с трудом держится на ногах. А вечером попробуем подкинуть следылку в багаж этого торговца. Я ещё одну слежку не вытяну, честно сказала Кикимера. Не беспокойтесь, синьорита, мы не тоже есть чем вас удивить. Улыбнулся стареющий франт и кивнул Гамезу. Понесли. Не успела Кикимера маме сказать, как мужчины подхватили её под руки и понесли на площадь Правосудия, к фонтану, чтобы напарница быстрее восстановила силы.